Глава вторая. Эри. Бункер. Григорий Алексеевич с Еленой Викторовной разговаривали и дальше, но дальше Эри не слышала. Стояла ошеломлённая и не скоро заставила себя сдвинуться с места. Новые знания не укладывались в голове. У неё есть мать, и это Елена Викторовна. У неё есть отец, и это неизвестный адапт. Мать, отец. Слова из энциклопедии, из мира до того, как всё случилось. Ни у кого в окружении Эри не было матерей и отцов. Родители взрослых погибли, новое поколение появлялось на свет посредством искусственного зачатия. Бесконтрольное размножение удел животного мира. Рассказывала воспитанникам на уроках Любовь Леонидовна. А мы не животные, мы люди, человеки разумные. И в нынешних обстоятельствах, когда полноценная жизнь на поверхности не представляется возможной, естественный выбор разумного человека избирательная, строго контролируемая рождаемость. До того, как всё случилось, людям была свойственна обеспеченность. Людей было много, ресурсов необходимых для нормального существования ещё больше. А сейчас ситуация в корне изменилась. Адапты выбрали инволюцию в животный мир перестройку собственного организма под изменившиеся природные условия, отказ от цивилизации и возвращение в каменный век. Что ж, это их решение. Мы признали за ними право выбирать, но повлиять на наш выбор они к счастью не способны. Вакцина, которую создал Вадим Александрович, не адаптирует организм к окружающей среде, она заставляет работать детородные клетки функционировать так же, как до катастрофы. Вы, растущие здесь, ничем не отличаетесь от прежних людей, но в корне отличаетесь от детей, которые рождаются у адаптов. Уточню, они именно рождаются. Зачатие и роды происходят естественным путём, как у животных. В классе при этих словах воспитательницы обычно фыркали. Эри тоже фыркала вместе со всеми, как звери. Надо же, Она живо представляла себе адаптов, заползающих на коленях в какую-нибудь специально вырытую нору и лезущих там друг на друга, словно кролики в питомнике, и с трудом удерживалась от смеха. А потом у адаптов рождаются детёныши и ползают вокруг адаптки матери, толкаются и справжняются. Фу, насколько же примитивным мозгом надо обладать для того, чтобы добровольно на такое соглашаться. Эри видела адаптов не раз. Хотя в бункере общение малышей с варварами молчаливо не одобрялось, она была слишком любопытна для того, чтобы держаться подальше. С интересом разглядывала приходящих в бункер мальчишек, привозивших продукты. Внешне они разительно отличались от ребят, с которыми играла и училась Эри. Темные лица, светлые глаза, белые волосы, развитая мускулатура и, судя по словам Любови Леонидовны, совершенно неразвитый мозг. Эри не была бы Эри, если бы однажды, было ей тогда лет 10, не решила проверить, насколько бестолковы адапты. Здравствуйте, смело поздоровалась она с парнем, шагавшим по бункерному коридору к лифту, вероятно, за очередным мешком или ящиком. Встала у него на пути, загородив собой дорогу. Предусмотрительно забралась подальше в туннель, туда, где её беседу с варваром не смогли бы услышать взрослые. Честно подождала ответа и, не дождавшись, брякнула. «А вы знаете, сколько углов у треугольника?» По рассуждениям Эри, даже если парень эту элементарную вещь не знал, подсказкой могло послужить само слово «треугольник». «Надо быть редким идиотом, чтобы не догадаться», — решила Эри, придумывая вопрос. Адапт, глядя на Эри, наклонил голову на бок. Крупную, лобастую голову с резкими чертами лица — и белыми, перехваченными повязкой, короткими волосами. Нижняя губа адапта треснула, ровно посередине. Он то и дело трогал ранку языком. А звучал парень отчего-то гораздо громче, чем обитатели бункера. И очень ясно, яркий, отчетливый звук. Удивление с оттенком презрения. Недоуменно расшифровала Эри. Она ждала вовсе не такой реакции. — Ты дура, что ли? — сиплым голосом осведомился адапт. Дай пройти. Я отодвинул Эрис с дороги. В прямом смысле, взял её за плечи и приподняв, переставил в сторону. Быстро. Эри пикнуть не успела и, не оглядываясь, пошёл дальше. Задавать вопрос повторно Эри не рискнула. Не потому, что испугалась грубияна, а она считала себя смелой, просто поняла, что ответа не дождётся. Знает адапт, сколько углов у треугольника или нет, так и останется тайной. Обсуждать этот, как, впрочем, и любой другой вопрос, с Эри парень не намерен, не для того сюда пришел. Все это она услышала в исходящем от удаляющегося в сторону лифта Адапта шлейфе скептического презрения. Собственно, он и сказал именно то, что думал. «Ты дура, что ли?» А выглядеть дурой даже в глазах Адапта Эри не хотелось. Из туннеля она ушла и больше попыток заговорить с Адаптами не предпринимала — Со временем привыкла считать этих ребят кем-то вроде роботов. Заданные функции выполняют и ладно. Что там происходит у них на поверхности, мало изучено и мало кому интересно. И вдруг её отец, Адапт, звучит так же дико, как то, что её мать, Елена Викторовна. Елена Викторовна, мать? Бред. Этого просто не может быть. Или, может, взрослые обсуждали этот факт без удивления и возмущения? Обыденно, как что-то привычное. Они не предполагали, а не знали. А значит, это правда. Но почему же тогда никто другой ничего не знает? Почему все в бункере уверены, что Эри появилась на свет в инкубаторе, как другие ребята? Она просто была первой, вот и все? Так, стоп. А может, она — результат какого-то эксперимента? Не самого удачного, очевидно. Ведь никто другой из ребят не звучит и не слышит. От Эри не ожидали, что она родится такой. Она должна была быть обыкновенной, но что-то пошло не так, возможно, из-за влияния адаптских генов. Потом, на примере Эри, Вадим Александрович понял, что допустил ошибку, исправил её, и дальше в бункере рождались нормальные дети. А Эри, ну не убивать же, правильно? Не выгонять же из бункера. Здесь всё-таки цивилизованное общество, не первобытно общинный строй. И не рассказывать же остальным, что вот эта милая девочка генетическая ошибка. Григорий Алексеевич говорил что-то о насилии, вспомнила Эри. А может быть, может Елена Викторовна не хотела этого эксперимента и согласилась только из-за настойчивости Вадим Александровича. И на эксперименте настоял Герман, тогдашний предводитель адаптов, и именно поэтому в нём участвовали адаптские гены. Ну, теперь по крайней мере понятно, почему Елена Викторовна так строга с Эри. Как ни с кем другим из ребят. Скорее всего, она не хотела, чтобы Эри появлялась на свет вот такая. Взрослые не знают, чего от неё ждать. Никому не делают столько замечаний, сколько ей. Она самая непослушная, непоседливая, самая упрямая из всех, кто растёт в бункере. Об этом Эри только ленивый взрослый не говорил. А она-то не слушала, считала, что придираются из-за того, что старшая. А дело, оказывается, совсем в другом. Она неудачный эксперимент. Ошибка. Адаптские гены в ней берут верх над генами Елены Викторовны. И отсюда дерзость, непоседливость, нежелание подолгу корпеть над учебниками, не говоря уж об умении слышать и звучать, которое так пугает взрослых. Сначала Эри плакала, потом перестала. Решение пришло очевидное и страшное. Ей нужно уходить из бункера. Полюбить её так, как других ребят, всё равно никто не сможет. От неё всегда Как бы ни старалась стать обыкновенной, будут ждать неприятностей. А еще где-то там, наверху, среди адаптов, живет ее отец. Человек, который, если Эри правильно поняла, тоже умеет слышать и звучать. И, может быть, даже знает, как с этим справляться. А может, среди адаптов вообще много таких людей? Может, такие способности, как у Эри, в их обществе никого не пугают? «Ради этого она, пожалуй, готова смириться с примитивностью жизни адаптов. Ради встречи с отцом, ради понимания. Никакая она не ошибка. И есть человек, который сумеет ее понять и не будет ждать от нее подвоха. Просто потому, что чувства Эри для него будут как на ладони. Просто потому, что он тоже умеет слышать». Эри зажмурилась. Пережитый ужас сошел на нет, уступив место надежде. «Я дерзкая?» Упрямая, неуправляемая. Ну и пусть. Зато я сделаю то, что никто другой из тихих и прилежных бункерных крыльчат не сможет. Я найду своего отца. Разговор Елены Викторовны и Григория Алексеевича Эйри подслушала 4 ночи назад. А сейчас она брела по заснеженной дороге. Никогда не думала, что красивый пушистый снег на поверку окажется таким тяжёлым. Что это так трудно раздвигать его ногами, делая шаги. И что это занятие отнимает столько сил. Насколько далеко она ушла от бункера, Эри не знала. Она решила, что пока есть силы, будет двигаться вперёд. Чтобы не зареветь и не поддаться желанию повернуть назад, принялась считать шаги. Через 100 шагов я выйду к дому адаптов. Ещё через 100 точно выйду. Через 100 шагов встречу кого-нибудь. 57 58 59 Боже, как же я устала. Больше не могу. Эри опустилась в сугроб. Мне нужно отдохнуть. Я посижу совсем немножко, 10 минут и пойду дальше. Через 10 минут Эри поняла, что подняться пока не может. Нужно ещё посидеть, ещё хотя бы минут 10. Но ещё через 5 минут стало ясно, что она замерзает. Замёрзли руки и пальцы ног внутри ботинок. Тело под пуховиком, свитером и штанами на синтепоне до сих пор Эри казалось, что в такой одежде замёрзнуть невозможно. Перед каждой прогулкой прилагала все усилия к тому, чтобы не надевать хотя бы свитер. Тоже начала чувствовать пробирающийся под одежду холод. Больше сидеть нельзя, поняла Эри. Я замёрзну, надо встать и идти. Ох. Поднялась она с трудом. Ноги едва выдёргивались из наметённого на дороге снега. Уже не верилось, что первую сотню шагов когда-то прошла с нетерпением. Сейчас казалось, что каждый шаг стоит едва ли не половину жизни. В воздухе закружились снежинки, лёгкие, воздушные. Ещё вчера Эри изы любовалась бы на них, а сейчас сердце кольнуло страхом. Она догадалась, что снежинки могут оказаться предвестниками надвигающейся метели. Да ещё и ветер поднимается. А что, если снегопад заметёт адапцкую колею, и она потеряет единственный ориентир, и без того едва заметный в темноте? И что ей делать? Идти назад, пока не поздно. Эри оглянулась на то, как снегопад присыпает её протоптанные с таким трудом следы. Если поднимется метель, исчезнет и эта цепочка. А сил всё меньше. Их точно не хватит на то, чтобы одолеть дорогу домой. Нет. Возвращаться нельзя, надо идти вперёд. Эри наклонила голову, почувствовала, что если спрятать её в плечах, становится немного теплее. Затолкала руки поглубже в карманы, стиснула пальцы в кулаки в попытке их согреть. Через силу сделала шаг, ещё один, ещё. Может быть, тут идти осталось совсем немного. Может быть, адапты где-то рядом? Может, ещё чуть-чуть, и она услышит, если не реальные звуки, то хотя бы отголоски эмоций. Звучат адапты громко, громче, чем говорят. Это Эря хорошо помнила. А что если? И как сразу ты не сообразила? Эря замерла, насторожилась, внимательно прислушиваясь. И скоро показалось, что действительно слышит странный, незнакомый и очень далёкий звук. Иди ко мне. Осознав, что ей не показалось, взмолилась к издающему звук незнакомцу Эря. «Пожалуйста, тебе очень-очень надо сюда. Вот прямо сейчас очень надо!» Спотыкаясь и по колено, утопая в снегу, бросилась навстречу звуку. «Иди сюда!» Сердце заколотилось от радости. Звук постепенно начал приближаться. Тот, кто скрывался за снежной пеленой, услышал, что Эри его зовет. «Ура! Получилось! Ее спасут! Ей покажут дорогу!» «Сюда! Ко мне!» Скоро Эрия решила, что теперь незнакомец может услышать и голос. Эй! Она приложила ладони к рупорам карту. Ау! Помогите. Незнакомец не ответил, а звук продолжил приближаться. Звучал он по-прежнему странно, в единственной тональности. Раньше Эрии не доводилось такого слышать. Обычно любые эмоции сложный коктейль Полифония из десятков звуков, среди которых не так-то просто выделить главный. А нынешний звук дребезжал единственной, ясно различимой нотой. И когда Эри поняла, какой, замерла от ужаса. Голод. Тот, кто издавал звук, был голоден. Осознав это, Эри попятилась, упала, а звук продолжил приближаться всё быстрее и быстрее. Нет, завопила Эри. Стой, не надо. Попыталась вылезти из сугроба, обратно на дорогу, провалилась в снег, упала на четвереньки. Стой. Но догадка пришла слишком поздно. Голодный зверь не собирался останавливаться. Он появился на дороге раньше, чем Эйри успела выбраться из сугроба. Огромный чёрный силуэт на белом фоне. Эйри, обмирая от страха, вжалась в снег, а зверь, выйдя на дорогу, остановился. И спокойно стоял, наклонив гигантскую голову. Постепенно до Эри дошло, что нападать он не собирается. Выждав, она осторожно приподнялась. Меня не надо есть, попробовала внушить зверю Эри. На мне немного одежды, ты подавишься. Я худая и наверняка несъедобная. Зверь не реагировал. Эри потихоньку выбралась на дорогу. Это должна быть лошадь, догадалась она, какая-нибудь адаптская, отбившаяся от стада. А я-то дурочка, напугалась. Ой. При ближайшем рассмотрении оказалось, что голова лошади увенчана увесистыми рогами. Ты э, наверное, олень? спросила у зверя Эри. Тот молчал, наклонив рогатую голову. Эри показалось, что смотрит он обиженно. Я не знала, что это ты, объяснила Эри. Я думала, человек. Я устала и замёрзла. Вот и звала хоть кого-нибудь. Олень молчал, не уходил. Эри подошла ближе, разглядела шкуру зверя. Гладкую, жесткую, даже на вид. Большие тяжелые рога и блестящие глаза, глядящие на нее с укором. — У меня нет с собой еды, — расстроенно призналась Эри. — Совершенно нечем тебя угостить. — Извини, пожалуйста. Зверь переступил на месте. Из темных ноздрей шел пар. — А он ведь, наверное, теплый. Большой, сильный, и снег ему нипочём. Если взобраться ему на спину, как адапты садятся на лошадей, он, наверное, мог бы отвезти меня к людям. Зверь повернулся в сторону леса и явно собрался уходить. Эри его не интересовала. "Стой", взмолилась Эри. "Не уходи, пожалуйста". Никогда раньше ей не приходилось испытывать свои умения на животных. Честно говоря, до сих пор Эри вовсе не подозревала, что животные тоже способны испытывать эмоции. Но ведь какие-то очень простые, способные, наверное. Слушаются ведь лошади и собаки своих хозяев, адаптов. Вдруг и у неё получится. Не уходи, изо всех сил зазвенело Эри. Остановись. Тебе хочется остаться. Тебе надо остаться. Ты хочешь есть, правильно? Так вот, если останешься, тебя накормят. Олень замедлил шаг, остановился. Работает. Эри подбежала к нему. От зверя резко неприятно пахло, но шерсть так и дышала теплом. Если взобраться ему на спину, в сериалах актеры запрыгивали на лошадей одним лихим движением. Эри, разглядывая оленя, поняла, что сумеет это сделать разве что с помощью приставной лестницы. Его спина находилась на уровне её глаз. В жизни она так высоко не заберётся. Что же делать? А ты можешь присесть, пожалуйста? Попросила Оленя Эри. Ну или не знаю, наклониться как-то. Олень не реагировал. Ещё немного поняла Эри, и он снова попытается уйти. Нет. Этого нельзя допускать. Нужно понять, как с ним обращаться, как заставить его делать то, что нужно ей. Тебе очень хочется прилечь, зазвенела Эри. Чтобы покушать, сначала надо лечь. А потом немного пройти по дороге. Но сначала, лечь. И Едва не подпрыгнула от радости, когда олень подогнул передние ноги и медленно опустился на дорогу. Я совсем немного вешу, пообещала Эри оленю, неловко устраиваясь у него на спине. И я не буду тебе мешать. Ты просто иди, иди, да иди. Ой. Это олень, поднимаясь на ноги, едва не сбросил её со спины. Эри обхватила его руками за шею. На мертва вцепилась в шерсть. Ты молодец, уговаривала она. Умница, ты совсем скоро покушаешь, а сейчас иди. Иди вперёд, пожалуйста. И олень послушался. Словно пробирающийся сквозь льды ледокол, двинулся по дороге, расталкивая снег мохнатыми ногами. Эрив всем телом прижалась к тёплой спине и почувствовала, что согревается. Вспомнила картинку изчитанной когда-то сказки: девочка верхом на олене, Но на то, чтобы вспомнить название сказки, сил у неё не было. Силы Эри сосредоточила на звере, на том, чтобы заставлять его идти.